«Ваша честь! Вернулись даже раньше, чем я ожидал!» — воскликнул он. «Постерегись насчет вашей чести, Дзяо!» — заметил Ди. «Не забывай, мы здесь инкогнито!» Он переложил со стула на пол суму с пожитками, уселся и, подозвав прислужника хлопком в ладоши, потребовал принести еще чайник чая. Худой, как скелет человек, понуро сидевший в полном одиночестве за угловым столом невдалеке от них, вдруг встрепенулся и поднял голову. У него было истощенное, на редкость отталкивающее лицо. От самого подбородка до пустой правой глазницы через всю щеку тянулся тонкий длинный шрам. От этого казалось, будто его губы постоянно кривятся в злобные усмешки. Тонкой, словно паучья лапа, рукой он пытался унять непроизвольное нервное подергивание щеки. Теперь он уперся острыми локтями в стол и, подавшись вперед, пытался услышать, о чем говорили Ди и его спутник, но ему мешал гул голосов за соседними столами. С явным разочарованием он ограничился наблюдением и впился в них единственным злобно горевшим глазом. Дзяо стал осматриваться вокруг. Внезапно он встретился взглядом с одноглазым, и тихо сказал судье. «Посмотрите-ка на человека, который сидит за угловым столом у меня за спиной. Противный, будто насекомое, которое только что выползло из личинки». «Да уж, что и говорить, красавчиками назовешь», — заметил судья, переводя взгляд. «А это что ты читаешь?» «Да, путеводитель по Вэйпину. Мне его дал официант. Смотрите-ка», — продолжал Цзао, раскрывая книгу. «Здесь говорится, что в храме бога войны есть статуи наших 12 знаменитейших полководцев, выполненные одним из лучших скульпторов прошлого. А еще здесь имеется великолепный горячий источник, который...» «Ой, ну все это я только что услышал от помощника Дэна», — с улыбкой прервал его Ди. Судя по всему, нам здесь скучать не придется». Он сделал глоток чая и задумчиво добавил. «А знаешь ли, знакомство с коллегой Дэном меня несколько разочаровало. Он ведь известный поэт, и я представлял его себе жизнелюбивым человеком, умеющим вести непринужденную беседу. А увидел перед собой престарелого брюзгу и педанта». Такое впечатление, будто он чем-то болен или расстроен. «Ну, что ж тут удивительного?» — отозвался дяу Тай. «Не вы ли сами давеча рассказывали мне, что у него всего одна жена? Согласитесь, это довольно странно при его-то высоком и обеспеченном положении». «Ну, напрасно ты считаешь это странностью, Дзяо», — укоризненно сказал Ди. «Дэн и его жена — идеальная супружеская пара. Они женаты уже восемь лет, и хотя у них нет детей... Дэн больше так и не завёл себе ни других жён, ни наложниц. В литературных кругах столицы завистники окрестили эту пару вечными любовниками. Его супруга, серебристый лотос, тоже поэтически одарённая натура, так что их связывает не только любовь, но и общие интересы. — Может, в поэзии она и талант, — скептически отозвался Дзяутай. Однако же, сдаётся мне, что неплохо бы её муженьку украсить обстановку спальной парочкой милых девчушек, для вдохновения, так сказать. Но его уже не слышал, его внимание привлёк разговор за соседним столиком. — Ну, я всё же считаю, что сегодня на дневном заседании судья повёл себя неверно. — говорил Толстяк с двойным подбородком, сидевшему напротив него тощему человеку с хитроватым лисьим лицом. — Но почему он отказал вынести вердикт о самоубийстве Г? — И правильно сделал, что отказал, — возразил его собеседник. — Труп-то ведь так и не был обнаружен, а без тела какой может быть вердикт? — но само собой, трупы не могли обнаружить, — возмущенно отозвался Толстяк. — Человек прыгнул в реку, верно? А течение там такое, сам знаешь. Да не забудь про крутизну. Это же самая высокая часть города. Ну, я не имею ничего против нашего нынешнего судьи Он лучший из всех, кто был у нас за последние годы. Вот я хочу только отметить, что сам-то он исправно получает свои денежки каждый месяц. А о заботах и трудностях деловых людей представления не имеет. Ему и не вдомек, что пока самоубийство г не получит официального подтверждения... Его банкир не сможет приступить к ревизии его состояния, а поскольку г вёл дела не только внутри провинции, то его семье грозят серьёзные убытки. Собеседник Толстяка, понимающе кивнул, но затем спросил. «А ты-то сам что думаешь про это самоубийство? У Гэ ведь не было финансовых затруднений». «Ни малейших», — быстро ответил человек с двойным подбородком. Его дело по торговле шелком процветало, его предприятие одно из самых крупных в уезде. А вот со здоровьем у него в последнее время было неважно. Скорее всего, он и покончил с собой на этой почве. Вот, помнишь торговца чаем Вана, который страдал головными болями? Вот он тоже в прошлом году лишил себя жизни. Ди потерял интерес к их разговору и налил еще чая. Дзяутай тоже прислушивавшийся к беседе, шепнул. «Не забывайте, судья, вы в отпуске, и все здешние случайные трупы являются исключительной собственностью вашего коллеги Дэна». «Ну да, ты совершенно прав. Слушай-ка, а в твоем путеводителе есть, наверное, список ювелирных лавок? Надо бы мне купить несколько безделушек в подарок женам». «Есть!» «Да еще какой! Длиной с руку!» — отозвался Дзиалтай. Он торопливо пролистал справочник и показал Ди нужную страницу. «Ну, вот и прекрасно. Будет из чего выбирать», — заметил судья и встал. «Давай двигаться», — сказал он. «Мне дали адрес хорошей гостиницы недалеко отсюда». Изуродованный человек подождал, пока они расплатились и вышли, а затем быстро поднялся с места и, шаркая, подошел к столику, за которым они только что сидели. Сделанным безразличием он подобрал раскрытый путеводитель, и в его единственном глазу вспыхнул недобрый огонек. Затем он бросил книгу на стол и спустился с террасы. Ди и дяутай стояли возле уличного торговца, расспрашивая его о дороге, гостиницы. Глава вторая. Гостиница «Летящий журавль» располагалась на шумной улице, которая карабкалась на очередной холм. Ее ничем не примечательная входная дверь находилась рядом со входом в подозрительного вида большое питейное заведение. Однако стоило оказаться в обширном, хорошо обставленном холле, как сразу становилось ясно, что непрезентабельные двери, Ещё ни о чём не говорят».